Кто-кто, а Вехс сумел бы провернуть подобное дельце, и никто бы ничего не заметил. Так что в данном случае вопрос о том, останется ли этот человек жив, либо был исполнен мистического смысла, либо не имел смысла вообще. Даже сам Вехс порой не мог разобраться в таких тонкостях. Одно он знал точно — Если бы судьбы не существовало, её следовало бы придумать. Внутри небольшого магазинчика оказалось на удивление чисто, тепло и светло. Слева от входа расположились разделённые тремя узкими проходами стеллажи со всякой всячиной, необходимой в дороге: разнообразными закусками, самыми простыми медикаментами, журналами, книгами в мягких обложках, почтовыми открытками, сувенирами и брелками для подвешивания к зеркалам заднего вида, а также отборными консервами, популярными у туристов и у людей, которые подобно вехсу путешествуют в домах на колёсах. У дальней стены магазина он разглядел высокие холодильные шкафы битком набитые пивом и легкими спиртными напитками, а также два морозильника для хранения мороженого. Справа от входной двери выселась стойка прилавок, отделявшая от торгового зала два кассовых аппарата и стол для канцелярской работы. За кассой Векс увидел рыжего парня лет тридцати с небольшим, с лицом испещренным крупными веснушками. На его бледном лбу разовело родимое пятно, схожее по цвету со свежей лососины. Это пятно, имевшее около 2 дюймов в поперечнике, удивительно напоминало своими очертаниями свернувшийся внутри матки зародыш. И векс подумал, что это возможно тень брата-близнеца. погибшего во чреве матери на ранней стадии беременности и на веки оставившего свой след на челе удачливого соперника. Рыжий кассир читал книгу в мягкой обложке. Завидев векса, он поднял голову. «Что вам угодно?» Глаза у него были серыми, как зола, но проницательными и чистыми. Моя машина, у седьмой колонке ответил Векс. Радиоприёмник настроенный на волну кантри-музыки голосом Алана Джексона затянул песню о полуночном Мангомери, о ветре, о жалобных стенаниях казадое, о ледяной тоске и одиночестве и о призраке Хенка Уильямса. Как вы будете платить, уточнил рыжий. Если я бы пытаюсь снова воспользоваться кредитной карточкой Bank of America, наверняка отредит пару своих клерков, чтобы переломать мне ноги, беззаботно откликнулся Вэкс, припечатывая ладонью к прилавку стодолларовую купюру. Полная заправка, на мой взгляд, это должно обойтись в долларов 60. Комбинация музыки и слов песни, странное родимое пятно и грустные серые глаза кассира наполнила вехса ожиданием. Вот-вот должно было произойти что-то исключительное. Переусердствовали с картой во время рождественских распродаж, — сочувственно спросил кассир, выбивая чек. — Как и все мы. — Пожалуй. — Пожалуй. Теперь мне, наверное, придётся экономить до следующего Рождества. Второй продавец сидел на табурете за прилавком чуть дальше. Он не работал за кассовым аппаратом, а занимался какой-то бухгалтерией или проверкой инвентарных книг, одним словом, бумажной работой. Векс только глянул на него прямо, глянул и сразу понял: что это и есть та самая исключительная вещь, которую он предчувствовал. Вот-вот начнётся гроза, заметил он прямо и недвусмысленно, обращаясь ко второму продавцу. Тот оторвался от своих бумаг, разложенных на прилавке. На вид ему можно было дать 20 с небольшим, и в его жилах текло по меньшей мере четверть азиатской крови. Он был не просто красив, а больше, чем красив. Лицо смугло-золотистое, волосы чёрные, как вороново крыло, глаза живые, блестящие, словно масло и глубокие, как колодцы. В его внешности вех судаже почудилось что-то мягкое, почти женственное, но не женское. Азиат непременно понравится Ариэль, такие, как он, в ее вкусе. «На перевалах может встать так холодно, что выпадет снег», — отозвался черноволосый красавец. «Если, конечно, вы держите путь в ту сторону». У него оказался приятный, почти музыкальный голос, который мог очаровать Ариэль. «Вот уж действительно потрясающая штучка». Останавливая рыжего кассира, который уже начал отчитывать сдачу, Векс сказал, «Не спешите, мне еще понадобится запас кукурузных хлопьев, я вернусь, как только залью бензин в бак». Он ушел быстро, боясь, что они почувствуют его возбуждение и насторожаться. Хотя Векс пробыл в магазине едва ли пару минут, Ночь показалась ему значительно холоднее, чем когда он только собирался войти внутрь. Но это только взбодрило его. Ноздри уловили тонкие запахи сосен и ели. Даже аромат пихтовой хвои донесся откуда-то с севера. И он глубоко вдохнул, наполнив легкие сладостным ароматом заросших лесом гор у себя за спиной.